Глава 7. Несмотря на то, что спала я не одна и не привыкла к такому, встала отдохнувшая в прекрасном настроении, пока не увидела газеты. А там было на что посмотреть. Журналисты смаковали факт, что очередная жертва маньяка из богатых граждан, что преступления вышли за границы Тихова, что она моя одногруппница. Последнее особенно приводило их в восторг. Завтракали мы с шефом в молчании. У меня пропал аппетит. И я ограничилась кофе, обдумывая произошедшее. Нужно сконцентрироваться на работе и поймать душегуба как можно скорее. Как спать по ночам, когда такой груз лежит на плечах? Неожиданно раздался стук в дверь. Лорд Сеймур подобрался и посмотрел на меня. Анна, вы сегодня кого-то ждёте? Я покачала головой. Внутри что-то дрогнуло. Я поняла, что боюсь. А что если бы я была одна? Анна Я не дам вас в обиду, заметил змей мои тревогления. И снова стук. Встав, начальник отправился смотреть, кто это пришёл к нам с визитом. Да ещё в столь ранний час. А я, стараясь ступать потише, направилась следом. Поймала недовольный взгляд шефа, но не отступила. Ещё один стук. Лорд Сеймур открывает дверь, и мы видим на пороге его бабушку. "Ба, что ты здесь делаешь?" удивился мужчина. У меня тот же вопрос. Что здесь делаешь ты, да в такой ранень? А говорил мне, что между вами ничего нет, нахмурилась пожилая дама. Заглянул проверить, как тут Анна, скривился начальник. Мал ещё врать бабушке, рыкнула змеице и подвинув внука в сторону, вошла в дом. Мисс Аркури, кивнула она мне. Простите, что я без предупреждения. Ну что вы, проходите. Промямлила я, не зная, что еще сказать. Шеф захлопнул дверь и застонал. Я была готова к нему присоединиться, но тогда есть шанс быть неправильно понятыми, а у нас и так проблемы. В гостиной нет мебели? Удивилась гостья, интуитивно шагнув в нужную сторону. Хочется что-то особенное, а у меня пока нет возможности купить. Начала я и осеклась под взглядом госпожи Рейсон. Змея са была чем-то недовольна. Только вот чё. В конце концов, я её в дом не приглашала. И если что-то не нравится, не держу. А в кухне есть, где присесть, вскинула брови дама. Конечно, заверила я, и мы направились туда. Нам нужно на работу, попытался воззвать к голосу разума змей с мой начальник. Успейте, твоя любимая пресса, заметила женщина, её взгляд зацепил газета на столе. И она повернулась к нам, скрестив руки на груди. Как давно вы живете вместе? Что ты такое говоришь? – начал шеф, а его бабуля прошлалась по шкафчикам кухни, распахивая их. Везде было заметно присутствие мужчины в доме, не говоря уж про запасы и разнообразие ядов. Как давно у мисс Аркери с суицидальной наклонностью? Участливо осведомилась госпожа Рейсон. Я могу найти здесь так объяснений, как это здесь оказалось. Сложил руки на груди лорд. И ни одно не будет достойным внимания, не согласилась с ним его бабушка. Хорошо, сдался внук. Я живу у Анны, но это из-за серийного убийцы. Я опасаюсь за свою помощницу. Зато не опасаешься за её репутацию, недовольно поджала губы женщина. Да что там правила приличия, когда жизнь на кону? вспылил шеф. Сдалась вам эта репутация? А как потом жить в мире, где все на тебя косо смотрят? А как ей будет тяжело найти себе мужа? Тебя что, в лесу воспитывали? Анна не собирается замуж. Да ты что? А её те об этом спрашивал? Я присела на стул, налила себе ещё кофе и смотрела на всё происходящее со стороны, будто и не об этом речь. А что ещё делать? Все события прекрасно развиваются и без меня. Значит, не нужно переживать, а лучше подождать. Хорошо. Ладно. Что ты предлагаешь? Спасти не только саму девушку, но и её репутацию. А потому я буду жить с вами. Что? Это мы с шефом одновременно? Да. Никогда между нами не было такого единодушия. А пожилая дама повернулась ко мне. Дорогая, вы понимаете, что мы будем спать в одной комнате? А? переспросила шокированно, смотря на змею. Да, ситуация неожиданная, но оставаться в одной комнате с неженатым мужчиной. Я не могу. Пусть это и мой внук. Ба, не повышай голос на бабушку. Мисс Аркули всё поймёт. М-м, уныла подтвердила я. А что было делать? Это родственница лорда. Вот пусть сам с ней и разбирается. Нужно поставить ещё одну кровать. О моей помощнице? Нет денег на лишние траты. Нашёлся с аргументом шеф. А она уже потратилась. На тебя, что ли? И вообще, ты что, мало ей платишь? Возмутилась старушка. Она каждый день рискует жизнью. Я едва не закивала головой, подтверждая данный факт, но Воввремя спохватилась. Мы с Сеймуром вроде по одну сторону барикад. Не стоит давать противнику козырь. Кто? Я выдохнул смеясь. Я сама приобрету кровать и матрас. Какой кошмар! Ты настоящий узурпатор. Да куплю я все, что нужно, – рыкнул мужчина. Все оплачу. На моей памяти он никогда не выходил из себя так. Куда делся всегда сдержанный змейс? Я не могу проживать в столь необставленной гостиной. Вообще дом нужно довести до ума. Сад совсем не ухожен. Прекрасное расположение, хорошая архитектура, но вот уюта. И женщина посмотрела на меня. "Но маньяк", заикнулась я. "Да, это просто ужасно. Вы с моим внуком должны приложить все силы, чтобы как можно быстрее его поймать. А я займусь домом. Эдвард должен вам компенсацию за то, что вы отдаёте ему всю себя. Мы, его семья, поможем компенсировать такие жертвы". Растерявшись, я не знала, что ответить. Без церемонийно вы проводить пожилую гостью, язык не поворачивался. Но мой дом стал не моим, как только в нем завели измейсы. Раньше я была одинока и счастлива, а сейчас придется делить комнату с бабушкой моего шефа, ведь та защищает мою честь от внuka. Если тот покуситься на меня, то она его убьет. Ага, вот истинная причина пребывания женщины здесь. Все стало на свои места. Я ей не нравилась, и она решила это подавить, изменить ко мне отношение, чтобы спасти внука. Что ни сделаешь, ради родной кровиночки. Только вот лорд Сеймур и не думал даже о моём соблазнении. Поэтому мы могли бы обойтись без всего этого. Возможно ли бабушку переубедить? Сомневаюсь. Устало вздохнув, я откинулась на стул, и оба змеися выжидательно на меня посмотрели, будто я что-то решаю. Я вы, может, попыталась подобрать слова. А госпожа Рейсон улыбнулась и кивнула. Прекрасно. Значит, вещи перенесу вечером. А пока мне нужно много ещё успеть. Анна, вы не откроете мне портал? Посмотрев с тоской на своего начальника, я встала и начала чертить в воздухе схему с визитной карточки. Ну а что ещё оставалось? Анна, не нервничайте. У моей бабушки есть недостатки, но она хорошая змейса. Уговаривал шеф, отсчитывая капли успокоительного. Ну да. А вы в курсе, что я ей не нравлюсь? Я была в этом полностью уверена раньше. Поначалу мне тоже так показалось, но сейчас, кажется, она симпатизирует больше вам, чем мне. Сквозь зубы произнёс змейс, сильно недовольный своей родственницей. Теперь кругом одни ядовитые гады. И после этого говорят, что маньяк несёт угрозу моей жизни. Бог тела я никак не желаю смириться с неизбежным. Анна, если бы не сиреник, я бы съехал и уменьшил концентрацию ядовитых гадов на вашей жилплощади. Что? Как это вы уедете? Она приехала сюда, чтобы меня не дискредитировали. И вы уедете, а она останется? В этом есть логика. Мне вручили стакан с успокоительным, и я залпом осушила его, дождаться бы, чтоб подействовало. А она мне не верит, ей побоится, что после её отъезда я вернусь. Не смейте покидать этот дом. Кто будет защищать меня от вашей родственницы? Не уеду. Маньяк не дремлет. И без мужчины вы здесь жить не будете. А бабуля не так плоха. Вам не стоит расстраиваться. Ещё как стоит. Представьте перспективы. Мы будем жить втроём очень-очень долгое время. Почему? Судите сами. Я не планирую в ближайшем будущем выходить замуж. Ваша бабушка будет защищать мою честь от вас. Вы меня от неё. И всё это растянется немыслимо. Анна, прошу вас, успокойтесь. Я попробую вечером поговорить с ней и убедить её уехать обратно. Начал шеф. Стоп. В вашем голосе не чувствуется прежней уверенности. Похолодела я. Мне было бы спокойнее, если бы она находилась здесь днём, пока мы на работе. Вы же знаете, какая сейчас ситуация. И это меня и пугает, тихо ответила я. Не знаю, как восприму, если мы придём, а она тут мёртвая. Верней знаю. Очень и очень плохо. Анна, мы с вами сделаем всё, чтобы такого не случилось. маньяка интересовали и интересуют молодые женщины. Бабушка не в его вкусе. А пока ей придётся утешать вас по ночам после кошмаров. Я в ужасе посмотрела на мужчину, едва не застанув. Просто за гранью добра и зла. Нужно быстрее поймать убийцу, собралась я. Мне нравится ход ваших мыслей, улыбнулся шеф. С чего начнём? Я сделаю себе магическую татуировку. Что? растерялся начальник. будем разбираться постепенно. Выбирает ли он женщин, похожих на меня? Вот и проверим. Если следующая девушка будет не похожа на меня без отличительного магического знака, значит, смерть бывшей одногруппницы случайное совпадение. Если нет, тогда об этом и подумаем. А теперь пора на работу, пока император не прислал за нами свою личную стражу. Всё. Теперь в моей жизни нет места ничему лишнему. Только работа. Работа, и ещё раз работа. Очень красивый рисунок, совсем небольшой, в виде веточки с листиками, спускающейся от виска вниз, в сторону глаза. Такой я себе сделала, чтобы провести эксперимент. Шеф одобрительно кивнул и тут же устроил ситуацию, где журналисты смогли его с меня срисовать. Начальник в очередной раз ипотировал публику, когда вышел из портала в людном месте, придерживая меня за талию. Шума было много. Интересно, что скажет на это бабушка. Расставленная ловушка казалась удачным шагом, и шеф был доволен. Единственное, что не обрадовало его это огромный благоухающий букет на моём столе, который принесли к вечеру. Белые розы и ничего лишнего. Лишь алая ленточка перехватывала стебли, добавляя это коприлисти. Банально, красиво, и перед таким жестом мало кто устоит. Но я не люблю белые цветы. Они напоминают о маме, но не о счастливых днях, а о тех, когда она болела. Когда только проявились первые признаки заболевания, прислали букет, пропитанный жидкой магией, чтобы стоял подольше. От кого он, я не знала, но мама обрадовалась. В конце, когда она угасла, завял и букет. С тех пор я предпочитаю яркие цветы. Когда это здесь появилось? Нахмурился шеф. принесли, когда выходили на совещание к его величеству. Хорошо, опасно протянул лорд. Кто такой щедрый? Господин Тарн, охотно ответила я, немного покраснев. Мне было приятно внимание красивого и знатного мужчины, в новинку, и я смаковала эти ощущения, вдыхая запах роз, но от самих цветов отводила глаза. Хм, а ещё хотели всю себя посвятить работе. Вы очень переменчивая женщина, оказывается. Держу пари, он хотел сказать ветреная. Тоже мне. Так и есть. Но почему я не могу насладиться прекрасными цветами? Вы очень забывчивый мужчина. Обещали, что сами будете дарить. И где? Змейс прищурился. Что ж, ладно. Я вас услышал. Вообще не пристало женщине, тем более помощнице, выглянчивать цветы. Как низко я пала. Встав из остала о правила манжета на рукавах и поинтересовалась. Хотите кофе? Я готова накапать вам ашика и побольше. Вот так должен вести себя примерный сотрудник. А то в последнее время наши отношения становятся дружескими, а не деловыми. Благодарю вас, не откажусь. А что было в записке? Рассматривай розы поинтересовался змесь. Предложение сходить в ресторан. Значит, господин Медик увлёкся вами. Занятно. Шеф о чём-то задумался, постукивая пальцами по моему столу. Я же отправилась в маленькую кухоньку готовить нам вкусный, просто чудодейственный напиток. Вы считаете, мне не подобает принимать его знаки внимания? спросила я и замерла в ожидании неприятного ответа. "Да, он недостоин", ответил начальник, и я выдохнула. "Всё-таки он няшка, едавит и пусечка. Да." А остальные ничего не понимают. Господин Тарн очень красивый мужчина, может, ветреный? предположила я Оттаев. Раз мы снова друзья, можно и обсудить кавалера. Нет, он не был замечен в том, чтобы бросать женщин направо и налево. Довольно замкнутый и очень положительный крол. Служит в вице-носной семье давно, и последние несколько лет у него был роман с вдовствующей императрицей. Поделился сведениями измейс. А я, услышав такое, едва не выронила чашку, тем самым чуть не ошпарив шефа кипятком. Он подержал, наблюдая за моей реакцией. Вы шутите? уточнила я. Нет. Действительно, лорд Саймур и шутит? О чём это я? Но как же они расстались? Да, ходят слухи, именно её величество разорвала отношения. Как это воспринял король? Не знаю. Но судя по цветам, вполне пережил и здравствует. А ее величество? У нее другой любовник. Он еще младше Тарна. И вроде как все вполне довольны друг другом. Я в шоке, озвучила мысли, присаживаясь за стол, отхлебнула кофе, еще раз обдумала услышанное. А почему господин Тарн и ее величество не поженились? Вырвался вопрос. Зачем? Удивился шеф. Всех и так все устраивало, а вдовствующая императрица не хотела терять свой титул. Мне тяжело понять такие моменты. Слишком романтично для этого, хотя мне и не подобает. Да и в целом высшее общество не нравится, заметила я. Змей посмотрел на цветы, потом на меня и вздохнул. А для меня к портрету господина Натарна добавились дополнительные детали. Так всегда бывает. Мнение о человеке складывается согласно его словам и поведению. А мужчины такие разные. Я посмотрела на начальника, на букет и отхлебнула ещё кофе. Мой вынужден на работе с высшим светом в благой империи. Думайте о том, что распутывая их интриги и наказывая за преступления, делаем мир лучше. Пойдёте на свидание с Кролом? Ответить я не успела, нас прервали. Открылась дверь. И в неё вошёл брат Сеймур. Артур Сеймур. Помешал? Замер он на пороге, странно на нас посматривая. Я тут же опустила взгляд, начав перебирать отчёты. Шеф поднялся. Есть новости? Ещё какие? В кабинет? Да. Анна, сделайте нам кофе. Кивнув, я с любопытством смотрела вслед мужчинам. Лорд Сеймур. О чём таком вы говорили? Когда я вошел, у вас были занятные лица. Усмехнулся Артур, усаживаясь в кресло. За Анной начал ухаживать Тарн, и мне это не нравится. Неудачное сейчас время для романов. Расположился я за столом. И дело не только в этом. Что-то не так в происходящем. Это царапает меня, но я не могу ухватить мысль, чтобы распутать ее, узнать, что же не дает покоя. Каким образом? Поинтересовался брат. Пока шлёт Светы. Ну, ты выкидывай их потихому, посоветовал судья, посмотрев на него как на дурака, я в который раз удивился, как этот человек может отвечать за правовую справедливость империи. Он же будто ребёнок. Мне нравится твой совет. Используй свои методы. Нельзя же сидеть просто так. Правильно, понял, брат. Видимо, действительно придётся что-то предпринять. Для начала привлечём к данному моменту бабушку И я решаю этот вопрос, нахмурился я. Ты вообще зачем пришёл? О, выяснил мотивы Брогана. Ты оказался прав. Они не так чисты, как кажется. Руки помимо воли сжались в кулаки. Значит, просто студентка и ничего более? Интерес сугубо нейтральный? Ничего такого? Ну что ж, господин декан, у ваши тайны больше таковыми не являются. Рассказывай. Брат хмыкнул и приступил